Глава 18. После обеда Николя приехал в участок, где его уже ожидала Ирен. «Ну как она?» — спросил он Люка. «Готова врать? Давай поддержим ее в приемной минут 30, а потом приводи ко мне. Пусть немного понервничает, может, больше выболтает». Но Ирен вовсе не нервничала. Она хорошо помнила, как нужно было общаться с продажным полицейским из ее поселка. Личика кирпичиком и ничего не рассказывать. Что действительно волновало Ирен, это ее сегодняшний визит к психологу. В перерыве между работой ей удалось записаться к одному из них, тому самому психоаналитику, чьи посты читала Катрин. И, как ни странно, записалась она в этот же вечер. Обычно у хороших психологов запись на пару недель вперед. Но эта, пошуршав блокнотом, сказала, что готова принять Ирен уже сегодня вечером. «Психоанализ — это что-то связанное с сексом, комплексами и влечением к собственным родителям», — вспомнила Ирен университетский курс. «Да уж, будет весело». Выждав полчаса, сержант провел ее к капитану жандармерии Николя Фонтену. «Мадемуазель Дюпри, с кем ваша подруга была в отношениях? С кем проводила свое время?» «Катрин... не знаю, как сказать. Она любила мужчин. У нее не очень удачно складывалась личная жизнь, но она не уставала пытаться ее строить». Легко знакомилась, легко влюблялась, но долгих отношений у нее не было. «С кем она собиралась встретиться вчера?» «Я не знаю. Она написала мне «приезжай», и я так больше не могу». Это тоже бывало довольно часто, когда ее бросал мужчина. Обычно она писала мне, и я неслась ее утешать. «Чем она занималась? На что жила?» Если честно, не знаю. Иран замялась. Катрин родилась в богатой семье, и деньги у нее были всегда. Наверное, у нее имелись сбережения. А что с работой в галерее, о которой вы говорили вчера? Какая-то крупная галерея в Париже. Она должна была работать там промоутером или вроде того. Она и сама прекрасно рисовала, но как и с мужчинами. «Ничего серьезного». «Какая необычная у вас подруга!» «Пробует все, но все по верхам. Мужчин много, но никого конкретного». Внезапно в коридоре послышалась громкая ругань. Женский голос пронзительно кричал. «Вы придурки полные! Вы вообще знаете, кто я?» «Мадам, вы находитесь в национальной жандармерии. Соблюдайте порядок!» «Убери от меня свои руки, червяк! Не прикасайся ко мне! Это блузка Шанель!» «Ты знаешь, что такое Шанель, придурок? Убери от меня свои руки! Одна моя туфля стоит больше, чем все твои органы на черном рынке!» «Мадам, еще одно слово, и я добавлю к вашему делу нападение на жандарма!» «Мой муж тебя уволит! Ты понял? Ищи себе новую работу, Планктон! Звони моему мужу, я тебе говорю!» Капитан Николя Фонтен улыбнулся и прошел к двери. «Люк, что там случилось?» — спросил он проходившего мимо сержанта. «Капитан, мадам задержана за хулиганство. Устроила срабатывание системы пожаротушения в ресторане. Она не смогла предъявить документы, при себе у нее их нет. Так что пробьем по базе, а пока подержим у нас». «Ты тупой, что ли?» «Я же говорю, позвони моему мужу, он заберет меня!» Продолжила свое наступление мадам. «Вон! Эту спросите! Она нам дом подбирала недавно, а она знает, кто я!» Капитан Фонтен повернулся к Ирен. «Мадемуазель Дюпри, вы знаете эту женщину?» Ирен в секунду поколебалась. «Нет, впервые ее вижу. Хотя, знаете...» «Такое знакомое лицо! Где же я могла ее видеть?» Ирен сделала вид, что задумалась. «Нет, не помню, извините». «Ну ты и дрянь!» — прошипела Памела Рич. «Я тебе это еще припомню!» «А вот это уже странно!» — обратилась Ирэн сама к себе по дороге домой. Он ни слова не сказал о том, что видел меня, «Сегодня в квартире». Не задал ни одного вопроса по этому поводу и вообще как-то быстро выпроводил. Может, это из-за того, что рядом сидела его сотрудница? И, кстати, на этот раз он был в форме. А может, он и есть один из тех двух мужиков, что пришли к Катрин сегодня утром? Наткнулся на меня в квартире и включил режим полицейского.